Папа, приходи, завтра к нам в детский садик на концерт, а там выступать буду. Здорово, здорово, сынок. И что ты там будешь делать? Я буду второй частью лосадки. На рынке дама подходит к мяснику. Уважай моя, моя, вырезайте мне, пожалуйста, кусочек свинины, но так, чтобы он гармонировал с синими зелеными цветосиками на моих тарелочках. Девять, девять, блюда, девочка Плача. Тебе нужен специальный самфой? Стой, девочки. Девочки смеются. И телефонный звонок. Алло. Алло, радио? Да, это FM Радио, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы поздравить мою любимую Танечку с днем рождения. Желаю ей всего самого-самого-самого и просу поставить для нее песню Аркадия Укупника. Я на тебе никогда не женюсь. И саканами ты поныть не привела Киданула, подвела Ты же меня киданула, ты же меня подвела Об**ла, гружанула и на стрелку не пришла Ты с него гиданула, ты ее небо подвела Обломала, гружанула и на стрелку не шла Дорогой, вчера я наконец-то выбросила на помойку твой, твой старый костюм Ай, да ты что, ты с ума сошла? Я в чем теперь я буду ходить в налоговую инспекцию, а? <смех> Заметки знатоков Зенсина верит, что 2d2 будет 5, если хорошенько поплакать и устроить скандал.